к а с т о л а м а р р а Дистабия, Италия, июль 2023 года. Девушка и в самом деле была хороша собой. Густые черные волосы, тонкая талия, стройные загорелые ноги. Все говорило в пользу ее роли Кармен на подмостках Эспаньоль, если бы не одна деталь. Левая щека была обезображена свежим шрамом. Еще сантиметром выше, и обладательница больших карих глаз была бы обречена пожизненно носить черную повязку на лбу, как знак беспечности и самонадеянности. Лала Флореску оправдывала свое цветочное имя. Однако сравнение с маком, гвоздикой и лютиком, вероятно, обидели бы ее. Она была только розой, бордовой, с черной каймой по краям и такой же пахучей, как этот божественный цветок. Но в минуты крайнего напряжения и опасности эта пантера в облике женщины могла стать кактусом, чтобы больно уколоть неприятеля острыми шипами или р о с я н к о й чтобы сомкнуть жертву в своих липких лепестках, переварить и распуститься вновь в хищной красоте, поджидая новые наивные жертвы. От румынской цыганки Лала унаследовала легкий веселый характер и дар лицедейства. а еще наглость и самоуверенность, что порой приводило ее к грани катастрофы, но каким-то чудом она всегда выходила сухой из воды. Отец, турецкий мигрант, наделил дочь хитростью и изворотливостью, что позволяло ей находить нестандартные выходы из любой ситуации. Вместе с тем родитель был милосердным к неимущим, жалея их и раздавая имеющиеся благобольным и нищим. Флореску приумножила эти качества отца. Получая солидное вознаграждение за свой труд, она не имела за душой ничего, отправляя заработанное многочисленным родственникам в Румынии или раздавая уличным мальчишкам на блошиных рынках. Отсутствие материального обременения делало ее свободной и мобильной как в мыслях, так и в поступках. Она была одной из лучших в группе инсценировки. Самостоятельно разрабатывая план психического и физического давления на испытуемый объект, Лала, как правило, сама его и реализовывала. Сейчас она стояла перед шефом, потупив глаза, опушенные густыми черными ресницами. «Как это прикажете понимать?» Шефер был в ярости. Недавний ночной звонок от генерала спутал все его планы на будущее. Более того, он вынужден был изменить под гнётом чужой воли выстроенные в течение многих лет догматы, на которых зиждился успех руководимого им отдела. Вместе с принципами улетучилось и самообладание, характеризующее его как уравновешенного человека, способного принимать взвешенное решение. Многие из окружения считали Юргена философом, поскольку каждое своё движение он подвергал критическому анализу с учетом разного рода противоречий и причинно-следственных связей. Изменившиеся обстоятельства выявили хрупкость возведенного им здания. На глазах рушилась конструкция, которая раньше казалась совершенной и незыблемой. Оказавшись перед выбором быть погребенным под собственным строением или начинать строить заново в другом месте с иными людьми, Шеффер растерялся. Отчитывая лучшую сотрудницу группы инсценировки, он не преследовал цель унизить или обидеть. Его злило то, что допущенная ошибка не позволит забрать ее с собой в новый свет. И сейчас Юрген пытался отыскать выход из ситуации, но не находил. Счет до переезда в Канаду шел на дни, если не на часы. Все силы, имеющиеся в его распоряжении, были брошены на поиски Орлова. Шефер был уверен, что не только он получил такой жесткий, и срочный приказ к исполнению. «Что это такое?» Едва сдерживая себя от негодования, повторил шеф, держа в руках серебристую стрекозу с изумрудными глазами. «Эмблема?» Напустив глаза, в которых заискрились светлячки озорства, ответила Лала. «Какая к черту эмблема?» негодовал шефер. «Ваша эмблема в нашивке на рукаве!» Мне захотелось, чтобы было красиво. Девушка с детской наивностью попыталась оправдаться. «Ты что, цыганка?» Забыв о ее родословной, Юрген допустил небольшую оплошность. «Да», — вскинула она гордо голову. Перед ним была не танцовщица из табора, а умная хищница, готовая перегрызть горло любому, кто позволит оскорбить ее предков. «Прости, я забыл», — он понял свою ошибку и несколько смягчил т о н «Рассказывай, все по порядку!» Шефер не предложил ей присесть, как это бывало раньше, а значит, доверительного разговора не будет. Исходя из того, она повествовала о событиях минувших дней сухо и коротко, опуская детали. Лишь в конце, позволив себе резкость в отношении участницы группы, на которую было потрачено столько труда и выдумки, Лала с досадой воскликнула. «Из-за этой сучки я чуть не лишилась глаза и вашего расположения. Дайте мне время и возможность исправиться». Шефер поморщился, бросив безделушку на стол. Стрекоза соскользнула с мелодичным звоном на пол, но ни тот, ни другая не удосужились ее поднять. «Мне нужны детали!» Шеф снова заводился. Его не устроило сказанное, и он нервничал, понимая, что теряет время. «Мы не должны допускать подобных вещей впредь, а значит, пункты устава сотрудника требуют корректировки или дополнения. Итак, при каких обстоятельствах была изготовлена и утеряна брошь?» «Шеф, зачем вам это?» Лала действительно недоумевала, почему начальник придает такое значение пустяку. «Молчать!» — он хлопнул ладонью по столу. «Отвечай на вопрос!» Она вздрогнула от неожиданности, превращаясь в сухой кактус и обрастая на глазах ядовитыми острыми шипами. «Зря вы так со мной, у меня отличная память!» Я заказала стрекозу в Милане в ювелирной лавке по подобию изображения на нашивке формы. Там же мне ее прикрепили на рукав, но, как оказалось, не так прочно, как бы хотелось. «Адрес ювелира!» Она выразительно посмотрела на него, но, памятая, что перечить, не в ее интересах, ответила лаконично. «Я не помню». «Мы проверим память на детекторе». «Проверяйте», — дерзко ответила Лала, пожимая плечами. Последние слова шефа означали, что он сжигает мосты во взаимоотношениях с ней, но почему это происходит, она не догадывалась. Потом мы с Ласло работали в ярославской квартире этой женщины. «Видимо, там я ее и потеряла». «Видимо?» — сдерживая ярость, тихо спросил Юрген. «Да, точно, я потеряла ее в квартире. А в чем проблема, шеф?» «Проблема не у меня, дорогуша, хотя и у меня тоже. Только я иду дальше, а ты, практически провалившая работу группы, остаешься здесь». И это в лучшем случае, а в худшем отправишься в Индонезию на рядовую должность или вовсе лишишься работы. Ты забыла, что агенты не могут иметь особых примет. С этим шрамом ты находка для любой службы, желающей тебя найти. Лала потрогала пальцами шрам. Не думаю, что это проблема. Два-три сеанса гиалурона, и я в порядке. Ты ошибаешься. «Я хотел забрать тебя с собой в Оттаву, но времени ждать, когда ты приведешь себя в порядок, у меня нет». «Вы покидаете нас?» Казалось, что она не огорчена отъездом шефа. Италия жила в ее сердце всегда, и менять ее на заокеанские северные блага Лала не собиралась ни за какие ковришки. «Пока это секрет. Да, вот еще что. Для чего ты притащила мне этот хлам?» Он вытянул из пластикового пакета первую попавшуюся под руку вещицу. На шелковом шнурке улыбался белый резной кит. «Вы же сами велели их собрать для дальнейшей идентификации трупов». Недоуменно парировала она. «Разве?» «Наверное, я был после ранения под транквилизаторами, что запамятовал. Ну хорошо, иди. Я буду думать, что с тобой делать дальше». Флореску развернулась на каблуках и вышла из кабинета. Она еще никому не позволяла решать свою судьбу. Вольный ветер — ее стихия. Все остальное — надуманные придирки старого пердуна, выжившего из ума. Шефер посидел немного в задумчивости. Кажется, все дела подбираются, и вскоре серебристый лайнер компании поднимется с частного аэропорта в пригороде Рима и унесет его на самый высокий этаж, затянутой в стекло и сталь высотки, где он бывал несколько раз на приеме у вице-президента холдинга «Здоровье без границ». Конечно, жаль покидать старую добрую Италию с ее апельсиновыми рощами и соленым ветром с моря, но он будет скучать по с е р е н е в ы м краскам лавандовых полей и старику Везувию. Даже суетливый и неопрятный Неаполь будет вызывать щемящее чувство расставания. — Прочь сентиментальность. Нас ждут большие перемены. Только бы скорее разыскали Эндрю. Ему будет жалко, что после изъятия вживленного чипа с Орлова может произойти что-то плохое. Но это жизнь, тем более он, Юрген Шефер, не должен иметь к этому никакого отношения. — Дастина, загляни ко мне! — позвал он помощника, который обладал потрясающим свойством всегда находиться рядом. даже если был в это время на значительном расстоянии от шефа. Это качество продолжало оставаться большой загадкой для шефера, и он постоянно забывал спросить у смышленного иранца, как ему это удается. «Бунджорно!» — в дверях появился верный сотрудник. Юрген пригласил его взмахом руки присесть за стол и внимательно принялся рассматривать. Достина не смутился, лишь чуточку приподнял подбородок и приоткрыл рот, словно собирался позировать для художника, решившего нарисовать его портрет. Шефер вспомнил, что четверть века назад, когда в стране свирепствовала холера, он подобрал голодного мальчика, умирающего под солнцем на дороге от Исламшехра до Сави, где решил лично проконтролировать организацию группы для участия в эксперименте по апробации очередной вакцины. Организм маленького перса был обезвожен, и по показаниям в р а ч е й через пару часов без оказания помощи он мог отправиться вслед за своими родителями, умершими несколькими днями ранее, в одном из сельских кишлаков. Парнишка оказался смышленным, быстро окреп, и Юрген, уладив некоторые формальности, забрал мальчишку с собой в Швецию, где определил в пансионат для детей его возраста. Адаптация трудно давалась парню, зато в единоборствах ему не было равных. Имя Достина с легкой руки Шефера стало пророческим. Сама судьба выбрала юному иранцу будущее призвание – стать помощником и телохранителем у нареченного отца. Переезд в Италию был воспринят юношей с большой радостью и благодарностью. Он обзавелся друзьями из своего круга и стал тенью, следовавшей за Юргеном повсюду, где бы он ни находился. Достина не требовал к себе особого внимания. Порой казалось, что он бесплотен, поскольку никто не видел, как он ест, где спит и чем занят. Парень всегда был рядом, постигая премудрости рядом с опытным м а т е р о м наставником, коим являлся шефер для своего питомца. Какие новости из России? Пока только установлено, что Орлов купил билет на поезд со станции «Зима» до Москвы. Наши люди встречали на Ярославском вокзале, но его в вагоне не оказалось. Позже выяснили у проводника, что он сошел в Подмосковье на одном из полустанков. — Уточнили, каком? — Нет. — Почему? — Проводник не может говорить. Достина тяжело вздохнул. — Он глухонемой? — Нет. — А что, его били? — Иранец махнул головой в знак согласия. — Зачем же так бить, что потом человек не имеет возможности рассказать, где сошел русский? — Можно я поеду в Россию и сам найду Орлова? «Нет, ты нужен мне здесь, пока свободен». Достина не уходил. «Что-то еще?» «Да, за Орловым охотятся другие люди. Я не смог узнать, кто они». «Так это другие люди избили проводника?» догадался Шефер. «Да, они профессионалы, возможно, убийцы. Можно я поеду в Россию?» «Нет, держи меня в курсе дел». «Хорошо, он сам к вам придет скоро». Стоя спиной к Шеферу, произнес помощник. «Почему ты так решил?» – удивился Юрген. «Я знаю». Дестина закрыл за собой дверь.